Примерно через четверть часа в командный центр вошел полковник Сорвил. Его сопровождали 12 офицеров генерального штаба. Кое-кого Олесь встречал на Алане. Планету они покидали крайне редко и на корабли звездного флота не рвались. Зато с получением наград, званий и должностей у подобных служак проблем не возникало. На лицах офицеров застыла маска ужаса. Штабники были потрясены увиденным. Кто-то побелел, кто-то нервно топтался на месте, у кого-то дрожали пальцы. Лишь командующий вел себя спокойно и невозмутимо. Оглядев зал, полковник уверенным шагом направился к Меркусу и Храброву. «Отличная работа, господа!» — пожимая руки офицерам, проговорил Сорвил. «Теперь я понимаю, чем грозило наше опоздание. Мы немного прогулялись по станции. Кошмарное зрелище!» «Как вы думаете, Эпши покинет систему? Мерзкие твари не ударят где-нибудь еще? Мы засекли 14 уходящих крейсеров-горгов». «Пятнадцать», — поправил Русич. «Шесть во второй эскадре и девять в первой». «Все корабли чужаков получили повреждения. На повторную атаку Конук не решится. Да и цели у него были другие. Это разведка. Проверка человечества на прочность» доклада эпши ждет королева хороша разведка скептически заметил какой то полковник пятьдесят тяжелых крейсеров почти в три раза больше чем у нас во всем флоте я уверен мы имели дело с прекрасно спланированным вторжением но теперь противник еще долго не сунется олис снисходительно посмотрел на аланса Этот стратег в глаза не видел треугольные чудища насекомых, а туда же лезет анализировать ситуацию. К сожалению, «Союз Планет» впитал в себя бюрократическую систему и Алана, и подземной Тосконы. Правительство и военное ведомство переполнены дилетантами и выскочками. Спорить со штабником не хотелось. «Мне кажется, руководитель обороны слишком торопится с выводами», поддержал коллегу высокий щеголеватый майор. Я бы выслал несколько эсминцев в гиперпространство. Понять логику горгов трудно. Хитрость с сорок 43 ничего не доказывает. Достаточно взглянуть на потери? Да пошел ты!» Зло процедил сквозь зубы землянин. «Господин полковник, он пьян?» Возмущенно крикнул офицер. «И это во время боевых действий. Я требую...» «Заткнись, кретин!» Грубо вмешался командир Альфы. «Пока вы прохлаждались на борту Бригитта, мы тут дрались, рисковали жизнями. Если не утихните, я прикажу выставить вас в шлюзовой отсек. Навели бы лучше порядок на базе», — ядовито вставил лысоватый полковник. «В коридорах до сих пор валяются обгоревшие трупы. И в блокированных секторах, и в боевых рубках, и вокруг станции летают», — гневно прорычал Меркус. «Не желаете помочь похоронной команде?» Она давно выбилась из сил. В хранилище четвертого яруса уже лежат триста мертвецов. У меня в центре управления лишь половина смены. Остальные тушат пожары и разгребают завалы. Сколько же вас развелось, штабные крысы? Дали бы... Спокойно, господа. Остановил перебранку Сорвил. У всех нервы на пределе. Обойдемся без взаимных оскорблений. Каждый занимается своим делом. Командующий повернулся к штабникам и произнес «Вам поручено проверить записи и подготовить подробный доклад. Приступайте. Работы здесь часа на три. Я тем временем пообщаюсь с боевыми офицерами. Нам есть что обсудить». Упор был явно сделан на словосочетание «боевые офицеры». Вместе с Храбровым и Меркусом полковник неторопливо двинулся в дальний конец зала. Начальник базы порывался еще что-то сказать оппонентам, но Сорвил его удержал. Не обращая внимания на нечленораздельное ругательство тосконца, свита командующего направилась к компьютерам и голографом. «Что происходит, черт подери?» — воскликнул Меркус. «Да, полковник, если можно, поясните», — добавил землянин. «Это не так просто», — заложив руки за спину, вымолвил Аланец. «Надеюсь, вы понимаете разговор конфиденциальный». Офицеры утвердительно кивнули головами. «В совете сейчас идет отчаянная внутренняя борьба», – произнес Сорвил. «Не успел я прилететь на Бригитт. Как следом прибыла комиссия. Официально она представляет генеральный штаб и находится в моем подчинении. Реально, все гораздо сложнее. Выгнать шпионов из армии практически невозможно». «У них весьма могущественный покровитель». Стоило выразить недовольство, и на связь тут же вышел председатель. Мягко, но настойчиво, он попросил меня не мешать работе комиссии. «Неужели прайлот вам не доверяет?» — удивился тосконец. «Дело не в нем», — сказал командующий. «Кто-то давит на председателя со стороны. Эта группа или человек достаточно сильны. Деньги, связи, власть — полный набор». «Не думаю, что беседа со мной доставила правила-то удовольствие. «Никласу не оставили выбора». А ланцы «Осторожно уточнил Олесь». «Планетарная принадлежность тут ни при чем», — возразил полковник. «Кто-то очень влиятельный, хочет негласно контролировать все процессы, происходящие в государстве. Наверняка мерзавец будет лоббировать свои интересы в Совете, если уже не делает этого. Ясно одно». Многие структуры подчинены неизвестному лицу. Чтобы присланным согледателям жизнь не казалась сахаром, я приставил к ним преданных людей. Теперь все следят друг за другом. — И какая задача стоит перед комиссией? — спросил Русич. — Наблюдение за ходом военных действий, — ответил Сорвил. В конечном итоге свора Подхалимов представит совету независимый доклад. Разумеется, с соответствующими комментариями. Видели бы вы, как негодяи, завопили, когда я приказал увеличить максимально допустимую скорость в два с половиной раза. Они дрожали и тряслись от страха. После того, как удар 91 врезался в астероид и превратился в пыль, мне даже угрожали. Выдержав паузу, Аланец с горечью продолжил. Идиотизм. Командующий флотом, член совета, не в состоянии послать к чертям группу трусов и паникеров. Я умышленно провел офицеров по станции. Пусть полюбуется на настоящую войну. Жаль, что не успел принять участие в битве. Пара попаданий в крейсер остудила бы их пыл. Сомневаюсь, — проговорил Храбров. Я с подобными кретинами сталкивался не раз. Они смелы в тиши кабинетов, в бою же прячутся за спины других. Кстати, управление кораблями осуществлялось не отсюда, а с сервита». «Основные записи там». «Не расстраивайся», — усмехнулся Сорвил. «Два члена комиссии давно отправились на крейсер. Твой бот совсем немного с ними разминулся». Проклятье! возмущенно выдохнул Меркус. «Мы сражаемся, проливаем кровь, умираем, а какие-то бюрократы занимаются раскапыванием могил. Хоть бы память погибших уважали. А вдруг вы неправильно руководили обороной секторов?» Язвительно сказал Аланец. Виновных нужно найти и наказать. На вакантные места тут же назначат своих людей. Цели проверки очевидны. Мне это противно не меньше, чем вам. Самое ужасное, что я теперь не доверяю подчиненным. Любой из них может вести двойную игру. Устраивать внутри ведомства охоту на ведьм? Абсурд. Тогда и осколков не соберешь. Господин майор, вы догадываетесь, о чем я? Землянин без труда понял полковника. Командующий прекрасно знал о дружеских связях олеся с Аргусом Байлотом и просил о помощи. «Разумеется», — вымолвил Русич. «Разговор состоится сразу после моего прилета на Алан. Доверять такие беседы даже закрытым каналам — большая глупость». «Логично», — согласился Сорвил. Аланец повернулся к обзорному экрану и вдруг воскликнул. «Господа!» А почему я до сих пор трез? Вы уже отметили победу. Дайте и мне возможность поздравить героев войны с горгами. Какой бы вывод ни сделала комиссия, вы молодцы. Разбили две эскадры тяжелых крейсеров. Для любого военачальника это огромный успех. Офицеры выполняли приказы Меркуса мгновенно. Едва уловимый жест командира Альфы, и лейтенант с подносом появился вновь. Речь уже прозвучала, и мужчины дружно осушили бокалы. «А помнишь, майор, как мы первый раз встретились?» — произнес полковник. «Грязный оборванный геолог, весь в крови и с карабином в руках. Не могу сказать, что ты мне понравился. Особенно после того, как у рубки появились головорезы-десантники. Солдаты были готовы убить кого угодно. Я сразу подумал о перевороте на Варгасе». «Значит, он действительно расстрелял генерала Эднорса и взорвал корабль?» — изумленно вымолвил Меркус. «Абсолютно точно», — усмехнулся Сорвил. «Могу подтвердить под присягой. Я, посвященный второй степени, помог скрыться тосконскому разведчику, беглому землянину. Невероятно! Видимо, моими поступками двигала сама судьба». Разговор плавно перешел на детали прошедшего сражения. Командующего интересовала мощность новых лазерных орудий, качество брони, маневренность судов, значение космических баз в системе обороны. Особой темой были насекомые. Что движет этой цивилизацией? Откуда такая агрессивность? Каковы плюсы и минусы применяемой ими тактики? Для полного тщательного анализа, конечно, потребуется время, но некоторые выводы Храбров сделал уже сейчас чужаки, умелые воины, чувствуется опыт и слаженность. Единственная серьезная ошибка – недооценка противника. Однако Эпши показал, что его раса быстро исправляет допущенные промахи. Первая эскадра атаковала людей по совершенно иной схеме, чем разгромленная вторая. Тревожный факт. Как это ни прискорбно, человечество менее мобильно и изобретательно. Государственная бюрократическая машина чересчур медлительно и неповоротливо, а решения надо принимать в предельно сжатые сроки. В беседе опять поднимался вопрос о строительстве новых судов. Эсминцы слабы и плохо защищены. Нужны тяжелые крейсера с мощным вооружением и крепкой надежной броней. Модернизация старых типов ничего не дает, их возможности ограничены. Сорвел не спорил. По большинству обсуждаемых проблем он придерживался такого же мнения. Офицеры не заметили, как прошло полтора часа. Когда разговаривают единомышленники, это случается часто. «Господин полковник!» — громко выкрикнул капитан-связист. Келвит готов к вылету. У него на борту 37 раненых. Прикажете стартовать?» «Куда уходит крейсер?» — мгновенно отреагировал Русич. «К Янису 97» ответил командующий. Станция не подает признаков жизни, но осмотреть ее останки надо. Хотя разрушения чудовищны, корпус все же выстоял. Данное обстоятельство важно и с военной, и с технической точки зрения. «Может, кто-нибудь уцелел?» предположил Меркус. «Вряд ли». Аланец отрицательно покачал головой. «Система жизнеобеспечения не в состоянии справиться с подобным количеством пробоин». Кроме того, на базе наверняка отсутствует гравитация. Из-за поломки электроснабжения отключилась аппаратура регенерации воздуха и поддержания давления. Даже те, кто спасся после атаки Горгов, давно умерли. Наш долг — достойно похоронить погибших. «Я отправляюсь на Янис», — безапелляционно заявил Олесь. «На Альфе стало слишком скучно. Да и бродят тут всякие. Но-но! — возмутился тосконец. — Это не я, приволок ищеек на станцию. — Лети, — рассмеялся Сорвил. — Я бы с удовольствием составил тебе компанию, но должность не позволяет. Необходимо подготовить доклад об итогах боевых действий. Работы здесь хватит надолго. — Пожалуй, — согласился землянин. — Капитан, — полковник обратился к дежурному. — Передайте на Келвид, чтобы прислали десантный бот за майором Храбровым. «Он летит вместе с ними». Офицеры обменялись прощальным рукопожатием. В последний момент Сорвилл тихо проговорил. «После выполнения задания возвращайтесь к Алану. Соответствующие инструкции командиру корабля я передам. И запомни, у тебя отпуск на три дня. Надо подлечить нервы, восстановить силы. Заседание совета состоится очень скоро. Вопросов будет очень много». Каждая реплика несла в себе двойной смысл, но Аланец и Русич хорошо понимали друг друга. Олесь кивнул головой и повернулся к Меркусу. Они встретились как враги, расстаются как друзья. Полковник снова сжал кисть землянина по медвежье крепко. «Надеюсь, мы еще увидимся», — вымолвил тосконец. «Непременно», — улыбнулся Храбров, разминая пальцы. За меня на базе останется капитан Старкс. Стив парень смышленый и быстро наладит систему внешнего наблюдения. Вы с ним сработаетесь. Русич стремительно пересек помещение командного центра и вышел в коридор. Несколько лестничных пролетов, зал ожидания, шлюзовой отсек. Над дверью горела предупредительная надпись. Тут же стояла группа техников. Словно из-под земли появился дежурный. «Прибывает десантный бот», — доложил лейтенант. «Именно его я и жду», — проговорил Олись. «Ускорьте, пожалуйста, процедуру». «Слушаюсь», — отчеканил молодой человек. Спустя четверть часа тяжелый крейсер стартовал к Янису-97. На судне Храброва оказали необычайно теплый прием. Хоквил был прав, слухи на флоте распространяются быстро. Офицеры резервного отряда Сорвила ловили каждое слово тех, кто побывал в сражении. Фразы, сказанные Русичем во время битвы, обрастали немыслимыми подробностями и становились легендой. Их передавали из уст в уста, разумеется, сильно приукрашивая. Сам того не желая, Олесь уже стал национальным героем. Командовал Кэлвитом полковник Бернс. Высокий подтянутый тосконец атлетического телосложения. На вид ему было лет 35. Короткая стрижка, большой открытый лоб, широко поставленные глаза, прямой красивый нос и слегка выдающиеся вперед скулы. Красавцем Бернса вряд ли можно было назвать, но женщинам он наверняка нравился. В нем сразу чувствовался сильный, уверенный в себе мужчина. «Рад приветствовать вас, господин майор, на своем корабле!» Четким, поставленным голосом произнес полковник. «Для всего экипажа это высокая честь. Разрешите представить офицеров!» После некоторой заминки тосконец продолжил. «Капитан Крейсон — руководитель технической группы. Капитан Лейнс — командир боевых рубок. Капитан Чейдер — специалист по связи и навигации». Последней оказалась молодая хрупкая женщина с длинными темными волосами, собранными на затылке в изящную прическу. Оторвать взгляд от ее прекрасной фигуры было непросто. Бедняжка под пристальным взором Храброва даже покраснела. Между тем Бернс подозвал кого-то жестом. «А это мой помощник». Закончить фразу полковник не успел. Землянин не верил собственным глазам. К нему... Торопливо двигался Витас. Те же светлые волосы, бледное лицо, огромные ресницы, только вот на щеках вместо ямочек отчетливо виднелись два огромных шрама. Следы взрыва на Варгасе. Ошибиться Олес не мог. Эмоции перехлестнули через край. «Майк!» — выдохнул Русич. «Стик Лендон?» — пролепетал Аланец. «Нет!» — рассмеялся землянин. Олесь Храбров, майор генерального штаба, руководитель обороны четырех секторов. «Невероятно!» Витас окончательно растерялся. «Не паникуй!» Русич хлопнул офицера по плечу. «Мои полномочия прекращены. Мы теперь с тобой в равном звании. Вы знакомы?» Изумленно спросил командир Келвета. «Да, по экспедиции к Оридану», — пояснил Олесь. «Определенный период времени нам пришлось провести вместе». «Господин...» — Майк запнулся. «Храбров спас мне жизнь. Когда горги штурмовали Варгас, я валялся в коридоре весь в крови. Он тащил на себе раненого капитана почти до шлюзового отсека. А сзади мерзкие твари визжали от ярости. Но тогда этого человека звали Стик Лэндон. Геолог специальной группы ученых попавший в нее лишь по странному стечению обстоятельств», — уточнил Русич. «А до того работавший на Оливии. Все тайны остались в прошлом. Я был внедренным агентом тосконской разведки. Инцидент с Сондером привлек внимание секретной службы подземного мира». «Так вы тосконец?» — вымолвил Бернс. «Нет», — улыбнулся Олес, — «я землянин». «Программа воскрешения. Первая партия» три года в наемниках затем побег Бог мой вырвалась у чейдер ваша жизнь интереснее любого романа такие повороты судьбы ни одному писателю в голову не придут поверьте это лишь часть моей истории заметил храбров но сейчас я думаю о другом господин полковник не угостите меня обедом признаюсь честно забыл когда в последний раз ел о чем речь? произнес командир крейсера. «Майор Витас проводит вас в кают-компанию. Заодно и поговорите наедине». «Благодарю», — Русич кивнул головой.